Глава 50. Звезды Кассиопии Сияют на небесах, словно сапфиры. Я песок. Растворяюсь, Песчинка за песчинкой. Я почти исчезаю. Мое тело между здесь и там. А душа открыта и беззащитна, Но неожиданно всплывает образ. Лиам у костра играет на гитаре мелодию, которая задевает что-то в моей душе. Воспоминания. Может, слова песни всплыли в моей памяти, потому что я о ней совсем не думала? Песня вдруг зазвучала в моей голове, да так отчетливо, что я могу напеть каждое слово. В детстве, когда мой мир был светел и прекрасен, я часто слышала эту песню. Тогда, за временем в другой жизни, которая совсем не для меня. Это Металлика. Nothing else matters. Nothing else matters.